глянувшись я удостоверился что от сэма меня отделяет плотно закрытая дверь. Моя рука в нерешитности повисла над телефонным диском. боин вот кто сможет в этом разобраться. он работал в полиции в отделе по расследованию убийств. во всяком случае когда я видел его в последний раз в Я не хотел, чтобы на меня набросилась свора незнакомых сыщиков и полицейских. Не хотел увязнуть в этом слишком глубоко. А если возможно, вообще предпочел бы остаться в стороне. После двух-трех неудачных попыток мне удалось с ним соединиться. «Боин!» — говорит Хелл Джеффрис. «Где ты пропадал? Я тебя уже сто лет не видел!» — заорал он. Об этом потом. А сейчас запиши-ка имя и адрес. Ты готов? Ларс Торвальд, Бенедикт Авеню, 525. Четвертый этаж, квартира выходит окнами во двор. Записал? Четвертый этаж, квартира выходит окнами во двор. Записал. А зачем это? Для расследования. А? я уверен что стоит тебе только сунуть туда нос ты обнаружишь что там было совершено убийство не пытайся вытянуть из меня больше это просто мое глубокое убеждение до настоящего времени там жили муж и жена а теперь остался один муж сегодня рано утром он отправил куда-то сундук с ее вещами если ты найдешь хоть одного человека который бы видел как уезжала она сама доводы эти высказанные вслух да еще никому не никому-нибудь а лейтенанту полиции даже мне самому показались неубедительными да но с сомнением начал было он и тут же умолк приняв все так как есть потому что я был в Достоверным источником информации Я и словом не обмолвился про свое окно С ним я мог себе это позволить Потому что он знал меня много лет И не сомневался в моей честности Я не желал, чтобы в такую жару В мою комнату набились полицейские ищейки По очереди глазеющие из окна Пусть действует с вас сада «Что ж, поживем, увидим!» — сказал он. «Я буду держать тебя в курсе!» Я повесил трубку и в ожидании событий вернулся к своим наблюдениям. В этом спектакле мне досталось место зрителя, или, вернее, место противоположное тому, которое занимает зритель. Я видел все как бы из-за кулис, а не со стороны зрительного зала. Я не имел возможности непосредственно следить за работой Бойна. Я узнаю только ее результат, если он будет. Несколько часов прошли спокойно. Полиция, которая, как я полагаю, уже должна была приняться за дело, действовала незаметно, как ей и положено. В окнах четвертого этажа все время велькала одинокая фигура, его никто не беспокоил он никуда не ушел не находя себе место он слонялся по комнатам нигде подолгу не задерживаясь но квартиры не покидал я видел как он еще раз ел теперь уже сидя как он брился он даже пробовал читать газету но на это его уже не хватило машина была пущена в ход, колесики крутились, пока еще не видимо. Шла безобидная подготовка. Интересно, подумал я, остался бы он там пронюхов об этом, или тут же попытался бы сбежать. Впрочем, это зависело не только от его виновности, сколько от его уверенности в собственной безопасности, уверенности в том, что, ему удастся обвести их вокруг пальца сам я в его виновности не сомневался иначе я никогда не решился бы на такой шаг в три часа раздался телефонный звонок и